Глава 19. Театральный эффект Ночь была ужасна. В два часа пошел проливной дождь, ливший до утра. Палатка оказалась ненадежным убежищем. Глен Арбанов и его спутникам пришлось приютиться в повозке. О сне и думать было нечего. Пошли разговоры о том о сём. Только майор, чего недолгого отсутствия никто не заметил, слушал молча. Страшный ливень не прекращался. Стали опасаться, что Сноу Рива выйдет из берегов, и тогда повозка, и так увязшая в трясине, очутилась бы в критическом положении. Поэтому Бильредди, Айртон и Джон Манглс Не раз ходили смотреть уровень воды в реке и возвращались, промокшие из головы до ног. Наконец стало светать. Дождь перестал, но солнечные лучи не могли пробиться сквозь нависшие густые тучи. Кругом виднелись большие тучи желтоватой воды, похожие на мутные грязные пруды. Из размытой почвы поднимались горячие испарения и насыщали воздух нездоровой сыростью. Гленорван решил прежде всего заняться повозкой, он считал это самым важным. Поднялись осматривать эту тяжелую колымагу. Она застряла посреди большой котловины в вязкой глине. Передний ход почти весь провалился в трясину, а задний — по оси. Вытащить такую махину было делом нелегким даже для соединённых усилий людей, быков и лошадей. «Как бы то ни было, а надо спешить. Когда глина начнет высыхать, станет еще труднее», — заметил Джон Манглс. «Поспешим», — отозвался Айртон. Гленнерман оба матроса, Джон Манглс и Айртон, отправились в лес, где ночевали быки и лошади. Это был мрачный лес из высоких комедных деревьев. На большом расстоянии друг от друга высились одни лишь давно засохшие деревья, у которых отвалилась кора, как у пробковых дубов во время сбора пробки. Наверху, в футах в двухстах над землей, виделись их жалкие кроны с переплетающимися между собой обнаженными ветвями. Ни одна птица не сидела на этих деревьях скелетах, ни один лист не дрожал на их сухих, стучащих, как кости сучьих. Такие мертвые леса, словно пораженные какой-то болезнью, встречаются в Австралии нередко. Что послужило причиной их гибели, неизвестно. Ни старики-туземцы, ни их отцы, давно погребенные в рощах смерти, не видели эти леса зелеными. Идя под мертвыми деревьями, Гленнорван смотрел на серое небо, на фоне которого отчетливо вырисовывались будто вырезанные мельчайшие их веточки. Айртон удивился, не найдя лошадей и быков на том месте, куда он отвел их вчера вечером. Не могли же спутанные животные забрести далеко. Их стали искать по всему лесу, но безуспешно. Изумленный Айртон вернулся на поросший великолепными мимозами берег Сноу-Ривер. Здесь он принялся громко звать быков привычным для них окликом, но они не появлялись. Боцман, казалось, был очень встревожен, его спутники растерянно поглядывали друг на друга. Так в тщетных поисках прошел целый час, и Гленнорван уже собирался направиться к повозке, находившейся в доброй миле оттуда, как вдруг он услышал ржание, а затем почти одновременно раздалось и мычание. «Вот они где!» крикнул Джон Манглс, пробираясь между высокими кустами гастролобиума, которые свободно могли бы скрыть и целые стадо. Гленарван, Мюльреди и Айртон бросились вслед за ними и оцепенели. Два быка и три лошади, как и те прежние, лежали распростертые на земле, точно подкошенные. Трупы уже успели остыть. Среди мимоз каркала стая тощих ворон, выжидая, когда можно будет бросится на добычу. Гленарван и его спутники переглянулись. У Вильсона невольно вырвалось крепкое словцо. «Ничего не поделаешь, Вильсон», — сказал, едва сдерживаясь, Гленарван. «Айртон, убедите уцелевших быков и лошадь. Теперь им вдвоем придется выручать нас». «Если бы повозка не завязла в грязи», — сказал Джон Манглс, «то бык и лошадь небольшими переходами, пожалуй, и смогли бы дотащить ее до побережья». «Значит, проклятую колымагу нужно во что бы то ни стало высвободить!» «Постараемся, Джон», — ответил Гленнорван. «А теперь вернемся в лагерь. Там, наверное, уже все обеспокоены нашим долгим отсутствием». Артон снял путы с быка, а Мюрэдди — с лошади. И все, держась из вилистого берега реки, направились в лагерь. Полчаса спустя Паганель, Макнапс, Леди Эллен и Мисс Грант были посвящены во все происшедшее. «И богу жаль, Айртон, что не пришлось подковать всех лошадей после переправы через Уимеру», не выдержав, сказал Боцману майор. «А почему, сэр?» «Да потому что из всех наших лошадей уцелела только та, которую подковал ваш кузнец». «Совершенно верно», — подтвердил Джон Манглс. «Вот странная случайность». «Случайность и только», — ответил Боцман, пристально глядя на майора. Макнапс крепко сжал губы, как бы не желая произнести те слова, которые уже были готовы у него вырваться. Гленнерван, Манглс, леди Эллен, казалось, ждали, чтобы майор высказал до конца свою мысль. Но он молча направился к повозке, которую осматривал Айртон. «Что он хотел сказать?» — спросил Гленорван Джона Манглса. «Не знаю», — ответил молодой капитан. «Но майор не такой человек, чтобы говорить зря». «Конечно, Джон», — сказала леди Элен. — «Макнапс, наверное, в чем-то подозревает Айртона». «Подозревает?» — пожимая плечами, переспросил Паганель. «Но в чем же?» — удивился Гленарван. «Неужели он считает Айртона способным убить наших лошадей и быков? С какой же целью? Разве интересы боссмана не совпадают с нашими?» «Вы правы, дорогой Эдуард», — сказала леди Элен. «К тому же, с самого начала путешествия Боцман дал нам не одно бесспорное доказательство своей преданности». «Без сомнения», — подтвердил Джон Манглс. «Но что же тогда означают слова майора? Я хотел бы это понять». «А не считает ли он его сообщником тех каторжников?» необдуманно воскликнул Паганель. «Каких каторжников?» — спросила Мэри Грант. «Господин Паганель ошибся», — поспешно ответил Джон Манглс. Ему прекрасно известно, что в провинции Виктория нет каторжников. «А, «А, да, разумеется», — спохватился географ, охотно бы взявший назад вырвавшиеся у него слова. «Как я забыл. Какие там каторжники? О них никто никогда и не слыхал в Австралии. К тому же они не успеют высадиться здесь, как моментально становятся честными людьми. Все климат, мисс Мэри. Знаете, благотворное влияние климата». Бедный ученый, желая загладить свой промах, увяз не хуже колымаги. Леди Элен не спускала с него глаз, и это лишало его всякого хладнокровия. Но, не желая дольше смущать географа, леди Элен увела Мэри в палатку, где олбенет был занят в это время приготовлением завтрака по всем правилам кулинарного искусства. — Меня самого следовало бы сослать за это, — сконфуженно проговорил Паганель. — Вот именно, — отозвался Гленарван. Серьезный тон, каким это было сказано, еще более удручил достойного географа, а Гленнер с Джоном Манглсом направились к повозке. В эту минуту Айртон и оба матроса старались вытащить ее из трясины. Бык и лошадь, запряженные бок о бок, напрягались изо всех сил. Казалось, постромки вот-вот лопнут, а хомуты разорвутся. Вильсон и милредди силились сдвинуть колеса, а боцман подгонял животных криком и ударами. Тяжелая коламага не трогалась с места. Успевшая уже подсохнуть глина, держала ее словно цемент. Джон Манглс приказал полить глину водой, чтобы сделать ее менее вязкой. Тщетно. Увязшая махина по-прежнему была неподвижна. После новых бесплодных усилий люди и скот остановились. Ничего нельзя было поделать, разве что разобрать повозку по частям. Но без инструментов и это было невозможно. Один Айртон, который хотел во что бы то ни стало преодолеть это препятствие, собирался предпринять новую попытку, но Гленнорван остановил его. «Довольно, Айртон, довольно», — сказал он. «Оставшихся быка и лошадь надо беречь. Раз уж приходится продолжить путешествие пешком, то одно из этих животных повезет обеих женщин, а другое — провизию. Они еще смогут принести нам большую пользу». «Хорошо, милорд», — ответил боцман и стал выпрягать измученных животных. «А теперь, друзья мои», — продолжал Гленар Ван, — «вернемся в лагерь. Обсудим наше положение, взвесим, на что надеяться и чего опасаться, а затем примем решение». Путешественники подкрепились после тяжелой ночи вполне сносным завтраком, и совещание началось. Все должны были высказать свое мнение. Прежде всего, следовало самым точным образом определить местонахождение лагеря. Паганель выполнил это возложенное на него поручение с безупречной пунктуальностью. По словам географа, экспедиция находилась на берегу Сноу-Ривер на 37-й параллели под 147 градусом 53-й минуты долготы. Координаты реки указаны Жюлем Верном неточно. Сноу-Ривер не пересекает даже 148-й долготы. А какая точная долгота бей спросил Глен Арман. Она находится на 150 градусе, ответил Паганель. Сколько же миль составляют эти два градуса? 7 минут. 75 миль. А сколько до Мельбурна? Не меньше двухсот миль. Так, теперь, когда наше местоположение выяснено, что же мы будем делать? Ответ был единодушным. Идти к побережью и как можно скорее. Леди Элен и Мери Грант. Готовы были делать по 5 миль ежедневно. Отважные женщины не боялись, если понадобится идти пешком от Сноу-Ривер до самой Туффельд-Бэй. «Вы надежный товарищ в путешествии, дорогая Элен», — сказал жене Гленрван. «Но можем ли мы быть уверены, что, придя в бухту, мы достанем все необходимое?» «Без сомнения», — сказал Паганель. «Иден — город, существующий не со вчерашнего дня, и между его портом и Мельбурнским должны часто курсировать сюда». «Но мне думается, что в 35 милях отсюда, в Делегите, мы сможем не только запастись естественными припасами, но добыть даже и средства передвижения». «А как с Дунканом?» — спросил Айртон. «Вы не находите уместным, милорд, вызвать его в Туфельдбей?» «Ваше мнение, Джон?» — спросил Гленарван. «Мне кажется, милорд, не следует торопиться с этим», — ответил, подумав молодой капитан. Вы всегда успеете отдать приказ и вызвать Тома Остина к побережью. Совершенно верно, добавил Паганель. Подумайте, продолжал Джон Манглс, ведь через 4-5 дней мы будем выданы Через 4-5 дней? покачал головой Артон. Нет, капитан, положите на это дней 15 а то и все 20 или вам придется потом жалеть о вашей ошибке. 15 или 20 дней, чтобы покрыть 75 миль, воскликнул Глен рван. Никак не меньше, милорд. Ведь впереди самая трудная часть Виктории пустынные места, где, по словам скватеров, нет никаких ферм. Все заросло кустарником, дорог нет. Придется пробираться с топором или факелом в руках, и поверьте, вы не сможете идти быстрее. Айртон сказал все это уверенным тоном все вопросительно взглянули на Паганнели и географ кивком головы подтвердил слова Боцмана. «Пусть так», — сказал Джон Манглс. «Ну что же, милорд, вы пошлете распоряжение Дункану через 15 дней». «Надо прибавить», — продолжал Айртон, «что трудная дорога еще не самое главное ведь надо будет переправляться через Сноу-Ривер, и, наверное, придется ожидать убыли воды». «Ожидать?» — воскликнул молодой капитан. «Да разве нет брода?» «Не думаю», — ответил Айртон. «Сегодня утром я пытался найти брод, но это мне так и не удалось. Редкая река бывает такой бурной в это время года, но ничего не поделаешь». «Значит, она широкая, это Сноу-Ривер?» — спросила леди Гленнерман. «Широкая и глубокая, сударыня», — ответил Айртон. «Шириной она будет в милю, и течение ее стремительно. Даже для хорошего пловца было бы рискованным делом попытаться переплыть ее». «Ну что же?» — воскликнул ничего не смущавшийся Роберт. «Срубим дерево, выдолбим его и поплывем, вот и все». «Молодец, сын капитана Гранта!» — воскликнул Паганель. «Конечно, он прав», — сказал Джон Манглс. «Нам ничего другого не остается. И я считаю, что не стоит терять времени на бесполезные споры». «Что скажете, Айртон?» — обратился к боцману Гленарван. — Боюсь, милорд, что если не подоспеет помощь, то мы через месяц все еще будем на Сноу-Ривер. — А если у вас другой, лучший план? — спросил с некоторой досадой Джон Манглс. — Есть. — Если Дункан покинет Мельбурн и приплывет к восточному побережью? — Ай, опять Дункан. А почему, скажите, если яхта придет в туфл бей нам легче будет добраться до этой бухты? Артон подумал немного и сказал довольно уклончиво. «Не стану навязывать свое мнение. Я хочу только общего блага и готов идти вперед, как только Милорд прикажет». Проговорив это, он скрестил руки на груди. «Это не ответ, Айртон», — сказал Глен Орван. «Познакомьте нас с вашим планом, и мы обсудим его. Что вы предлагаете?» «Я считаю, что в нашем тяжелом положении не следует рисковать и уходить с берегов Сноу-Ривер», — начал спокойным и уверенным тоном Айртон. «Мы должны ждать помощи здесь, а получить ее мы сможем только от Дункана. Остановимся на этом месте, где много дичи, и пусть один из нас доставит Тому Остину приказ идти в Тупетбейт». Все были несколько удивлены этим неожиданным предложением, а Джон Манглс отнесся к нему явно неодобрительно. «Тем временем, — продолжал Боцман, или спадет вода в Сноу-Ривер, и мы сможем перебраться в брод или мы успеем соорудить лодку». «Вот план, который я предлагаю вам, милорд». «Хорошо, Айртон», — ответил Гленнерман. «Ваше предложение заслуживает серьезного обсуждения. Главный его недостаток в том, что, поступив так, мы потеряем много времени. Но зато это избавит нас от изнурительной траты сил, а, быть может, и от настоящих опасностей». «Что скажете, друзья мои?» «А ваше мнение, дорогой Макнапс?» — обратилась к майору Леди Элен. С самого начала спора вы только слушаете, а сами не проронили ни единого слова. «Раз вы спрашиваете моего мнения», — ответил Макнапс, — «я совершенно откровенно вам его выскажу. Мне кажется, что Айртон сейчас говорил как человек умный и осторожный, я поддерживаю его предложение». Никто не ожидал такого ответа, ибо до сих пор Макнапс всегда оспаривал мнение Айртона в этом вопросе. Самого Боцмана, видимо, это удивило. Он бросил быстрый взгляд на майора. Паганель, леди Элен и матросы были склонны поддержать проект Айртона. Слова же Макнапса рассеяли их последние сомнения. Гленорван объявил, что план Айртона в общих чертах принят. «А теперь Джон, — обратился Гленорван к молодому капитану, — скажите, вы тоже находите благоразумным остаться здесь, на берегу реки, в ожидании средств передвижения?» «Да», — ответил Джон Манглс, «если только нашему гонцу удастся переправиться через Сноу-Ривер, которую мы сами не можем перейти». Все посмотрели на Боцмана. Тот улыбнулся с уверенным видом. «Конец не будет переправляться через реку», — сказал он. «Не будет», — удивился Джон Манглс. «Он просто вернется на Локнаусскую дорогу и по ней отправится в Мельбурн». «Пройти 250 миль пешком?» — воскликнул молодой капитан. «Нет, верхом», — возразил Айртон, — «ведь у нас есть одна здоровая лошадь. На ней дня в четыре можно покрыть это расстояние. Прибавьте еще два дня на переход Дунканов в Туффорд-Бэй, сутки, чтобы добраться до нашего лагеря. Значит, через неделю гонец с отрядом матросов будет здесь». Майор сопровождал одобрительными кивками слова Айртона, что очень удивило Джона Манглса. Итак, предложение Боцмана было принято единогласно. И оставалось только выполнить этот действительно хорошо задуманный план. «А теперь, друзья мои», — сказал Глен арван — «нам остается выбрать Гонца. Он возьмет на себя поручение и трудное, и рискованное, не хочу скрывать это. Кто из преданности товарищам рискнет отправиться с письмом?» Тотчас же вызвались Вильсон, Плредди, Джон Манглс, Паганель и даже Роберт. Особенно настаивал Джон Манглс. Но тут заговорил молчавший до этого времени Айртон. «С вашего разрешения поеду я, милорд. Я знаю этот край. Не раз мне случалось скитаться по местам еще более диким и опасным. Я смогу выпутаться из беды там, где другой погибнет. Вот почему я в общих интересах прошу отправить в Мельбурн именно меня. Вы дадите мне письмо к помощнику капитана яхты». «И я ручаюсь, что через 6 дней Дункан будет уже в бухте бей «Хорошо сказано, Айртон», — ответил Гленарван. «Вы человек умный и смелый, и добьетесь своего». Действительно, было очевидно, что Айртон сможет лучше, чем кто-либо, справиться с этой трудной задачей. Все это поняли, и никто не стал с ним спорить. Только Джон Манглс попытался возразить, что Айртон нужен для отыскивания следов Британии и Гарри Гранта, Но на это майор заметил, что экспедиция до возвращения Боцмана никуда не тронется с берегов Сноу-Ривер, и потому не может быть и речи о возобновлении без него этих важных поисков. Следовательно, отсутствие артана отнюдь не принесет никакого ущерба интересам капитана Гранта. — Ну что же, отправляйтесь, Айартон, — сказал Гленарван. — Поторапливайтесь и возвращайтесь через Иден в наш лагерь у Сноу-Ривер. В глазах Боцмана сверкнуло торжество. Он быстро отвернулся, но Джон Манглс успел уловить этот блеск. Молодой капитан чувствовал, как инстинктивно растет его недоверие Каэртону. Боцман занялся приготовлением к отъезду. Ему помогали оба матроса, один седлал лошадь, другой готовил провизию. Гленнерван же в это время писал письмо Тому Остину. В нем он приказал помощнику капитана Дункана немедленно идти в бей Об Айртоне он говорил как о человеке, на которого можно всецело положиться. О По прибытии яхты на восточное побережье Тому Остину предписывалось дать в распоряжение Айртону отряд матросов с яхты. Гленарван как раз дописывал это распоряжение, когда Макнапс, следивший глазами, спросил его каким-то особенным тоном, как он пишет имя Айртон. «Да так, как оно произносится», — ответил Гленрован. «Вы ошибаетесь», — спокойным тоном проговорил майор. «Это имя произносится, Айртон, а пишется Бен Джойс».